Раны Виржини оказались несмертельными. В пятницу вечером ее выписали из больницы с 14 швами, большим пластырем на шее и другим поменьше – на щеке. Она отказалась от предложения Лаки остаться у нее, пока ей не станет лучше. Вечером пятницы она легла спать в уверенности, что в субботу утром встанет и пойдет на работу. Она не могла себе позволить пропустить рабочий день. Но заснуть оказалось не так-то просто. Мысли ее невольно возвращались к злосчастному нападению, и она никак не могла успокоиться. Бержиня лежала в постели с открытыми глазами, и ей мерещилось, что ее вот-вот накроют черные тени, отделяющиеся от потолка. Шея под пластырем судела и чесалась. К двум часам ночи она проголодалась, вышла на кухню и открыла холодильник. Живот сводило от голода, и она окинула взглядом содержимое холодильника. Но, как ни странно, не нашла ничего, чего бы ей захотелось съесть. Она по привычке выложила на кухонный стол хлеб, масло, сыр и молоко. Вержиния сделала бутерброд с сыром и налила стакан молока. Потом села за стол и посмотрела на белую жидкость в стакане и серый кусок хлеба с желтой пленкой сыра. Вид еды вызывал отвращение. Есть это совершенно не хотелось». Она выбросила бутерброд и вылила молоко в раковину. В холодильнике стояло полбутылки белого вина. Она налила себе бокал, поднесла ко рту, но, почувствовав запах, передумала. Упав духом, она налила стакан воды из-под крана. Поднеся его к губам, она заколебалась. «Ну уж воду-то она сможет выпить». «Да, воду она выпила, но привкус у нее был какой-то затхлый». Словно весь вкус выпал в осадок, оставшись на дне стакана. Она снова легла и, проворочившись еще пару часов, наконец заснула. Когда она проснулась, часы показывали одиннадцать. Она пулей вскочила с кровати и принялась натягивать на себя одежду в полумраке спальни. «Господи, она должна быть на работе в восемь!» «Почему ей никто не позвонил?» «Стоп!» Она же проснулась от телефонного звонка. В ее последнем сне настойчиво звонил звонок, а потом вдруг замолчал. Если бы не это, она бы еще спала. Она застегнула блузку, подошла к окну и подняла жалюзи. Свет хлестнул по лицу, как удар на отмаш. Она отпрянула от окна, выпустив из рук шнур. Жалюзи с ляском опустились, слегка перекосившись. Она села на кровать. Луч света из окна упал на ее обнаженные ноги тысяча острых игл. Как будто кожу скрутили жгутом, блуждающая боль по всей поверхности ног. «Да что такое?» Она подтянула ноги, надела носки. Снова поднесла их к свету. Лучше. На этот раз всего лишь сто острых игл. Она встала, собираясь на работу, и снова села. «Наверное, это шок». Ощущение, которое она испытала, подняв жалюзи, было крайне неприятным. Как будто свет был плотной материей, отталкивающей ее тело, отторгавшей ее. Хуже всего пришлось глазам, словно кто-то сильно нажал большими пальцами на глазные яблоки, чуть не выдавив их из глазниц. Они до сих пор побаливали. Она потерла глаза ладонями, достала из шкафчика ванной солнечные очки и надела их. Голод разыгрался не на шутку. Но от одной мысли о содержимом холодильника или буфета всякое желание есть исчезало. К тому же ей было некогда. Она и без того опаздывала почти на три часа. Вержиня вышла, заперла дверь и стала спускаться по лестнице так быстро, как только позволяли силы. Она испытывала слабость. Наверное, ей все же не стоило идти на работу. но что поделаешь?» Магазин закрывался через четыре часа, и сейчас был самый наплыв субботних покупателей. Погрузившись в свои мысли, она даже не заметила, как открыла входную дверь. И снова этот свет. Несмотря на очки, глаза резанула боль, а лицо и руки будто ошпарили кипятком. Она вскрикнула, втянула руки в рукава пальто, пригнула голову, пряча лицо от солнца, и пустилась бегом. Шею и кожу головы прикрыть было нечем, и они горели, как в огне. К счастью, до магазина было недалеко. Как только она оказалась внутри, боль и жжение как рукой сняла. Витрины были по большей части завешаны рекламными плакатами и специальной пленкой, защищавшей продукты от солнечного света. Она сняла очки. Глаза все же немного щипала. Наверное, от лучей, проникавших в щели между плакатами – Она положила очки в карман и зашла в контору. Леонард, директор магазина и ее начальник, стоял и заполнял какие-то анкеты, но когда она вошла, поднял глаза. Она ожидала услышать выговор, но он только сказал. «Привет, как ты себя чувствуешь?» «Я хорошо. Может, тебе стоит побыть сегодня дома, отдохнуть?» «Да нет, я просто подумала, в этом нет никакой необходимости». Лотон подменит тебя на кассе. Я тебе звонил, но ты не ответила. Но может, я могу хоть что-нибудь сделать? Спросил Бэрит из Мясного. Послушай, Виржиния». Да? Неприятная вышла история. Даже не знаю, что сказать, но прими мое искреннее сочувствие. Если тебе понадобится какое-то время, чтобы прийти в себя, только скажи. Вержиния ничего не понимала. Ленард был не из тех, кто жаловал больничные, и он редко входил в положение других людей. А уж чтобы он принял личное участие в чьей-то судьбе, вообще дело неслыханное. Наверное, она выглядела совсем жалкой в этих пластырях и запухшей опухшей щекой. Виржини ответила «Спасибо, я подумаю». Я отправилась в мясной отдел. Она специально прошла мимо касс, чтобы поздороваться с Лотен. У ее кассы стояла очередь из пяти человек, и Вержиния подумала, что не мешало бы ей все же открыть еще одну. Только вот захочет ли Ленард, чтобы она в таком виде обслуживала посетителей, вот в чем вопрос. Когда она оказалась перед незавешенным окном позади кассы, все началось по новой. Лицо горело, глаза болели. Не так, как на улице, но все равно неприятно. Не стоило ей сегодня приходить. Заметив ее, Лоттен махнула рукой в промежутке между двумя покупателями. «Привет, я уже читала. Как ты?» Вержиня неопределенно помахала ладонью в воздухе. «Так себе». «Читала?» Прихватив с собой газеты Свенска «Дагбладет» и «Даггинснихэттер», она направилась к мясному отделу. Бегло просмотрела заголовки на первой странице. «Ничего. Но еще бы. Невелика птица». Мясной отдел находился в глубине магазина, рядом с молочным, специально расположенный так, чтобы к нему нужно было пройти через весь торговый зал. Вержини остановилась у полки с консервами. Тело сотрясалось от голода. Она внимательно изучила банки. Консервированные помидоры, шампиньоны, меди, тунец, равиоли, пивные колбаски, гороховый суп. «Не пойдет». От всего этого она лишь испытывала тошноту. Берет увидела ее из-за своей стойки, помахала рукой. Стоило Виржине оказаться за прилавком, как-то бросилась ее обнимать и осторожно потрогала пальцем пластырь на щеке. Ой, бедная. Да нет, все. В порядке. Виржиня поспешно ретировалась в помещение склада за мясным отделом. «Дай верит волю, и она будет долго еще распинаться на тему страдания человечества в целом и бед современного общества в частности». Вержиня присела на стул между весами и дверью в рефрижераторную. Все помещение было не больше пары квадратных метров, но это было самое приятное место во всем магазине. Сюда не проникал солнечный свет». Она пролистала газеты и наткнулась на небольшую статейку в Дайгенснехетер в разделе «Местные новости». Нападение на женщину в Блакиберге. В ночь с четверга на пятницу в пригороде Стокгольма Блакиберге произошло разбойное нападение на 50-летнюю женщину. Ей были нанесены телесные повреждения. К счастью, один из прохожих вмешался, но преступнице, оказавшейся молодой женщиной, удалось скрыться с места преступления. Мотив преступления остается неизвестен. Полиция расследует возможную связь с другими случаями насилия, происшедшими в западном направлении за последние несколько недель. Нанесенные жертве ранения признаны незначительными. Вержиния опустила газету. Так странно читать о себе в подобном духе. Пятидесятилетняя женщина, прохожий, незначительная. А сколько всего стоит за этими словами? Возможная связь. Да, Лаки был уверен, что на нее напала та же девочка, что прикончила Юки. Ему даже пришлось прикусить себе язык, чтобы не проговориться, когда женщина из полиции и врач в очередной раз осматривали ее раны в больнице утром пятницы. Он уже решил все рассказать, но сначала хотел сообщить об этом госте, надеясь, что после всего происшедшего свержения он изменит свое мнение на этот счет». Она услышала какое-то шуршание и только через несколько секунд осознала, что это шуршит газета в ее руках. Она положила газеты на полку над крюками с копчеными окороками и вышла к берет. «Могу я тебе чем-то помочь?» «Ну что ты, милая, зачем?» «Чтобы чем-нибудь себя занять». «А, понимаю. Но можешь расфасовать креветки. По полкило. Но ты точно не хочешь». Вержиния покачала головой и вернулась на склад. Здесь она надела белый халат и шапочку, вытащила из рефрижератора коробку с креветками, сунула руку в полиэтиленовый пакет и начала развешивать креветки. Зачерпнула рукой в полиэтилене креветки, положила в пакет, взвесила. Скучная механическая работа, да и рука мерзнет уже после четвертого захода. Зато она что-то делала, а так было легче собраться с мыслями. Ночью в больнице Лаки сказал странную вещь, что напавшая на нее девочка не была похожа на человека, что у нее были клыки и когти. Само собой Виржини отмахнулась от его слов, сочтя это пьяным видением или галлюцинацией. Она лишь смутно помнила подробности того вечера, но одно она знала точно. Напавшее на нее существо было слишком легким для взрослого, да и для ребенка, пожалуй, тоже разве что для очень маленького, пяти-шести лет. Она припомнила, как поднялась на ноги с ношей на спине. Дальше темнота до тех пор, пока она не открыла глаза в своей квартире в окружении всей компании, не считая гёсты. Она запечатала очередной пакет, взяла следующий, насыпала в него пару пригоршней креветок, взвесила. 430 грамм, еще семь креветок, 510 «Ладно, угощаем». Виржиня взглянула на свои руки, механически исполняющие работу, не нуждаясь в какой-либо мозговой деятельности. Руки, длинные когти, острые зубы. «Что же это было?» Лаки так и сказал. «Вампир». Виржиня усмехнулась. «Осторожно, чтобы не разошлись швы на щеке». Лаки даже не улыбнулся. «Ты просто этого не видела». «Лаки, ну их не существует». «Да?» А кто же тогда это, по-твоему? Девочка со странными фантазиями. Ага, и когти отрастила, зубы заточила. Хотел бы я посмотреть на того зубного врача. Лаки, было темно. Ты был пьян, так что было темно. Я был пьян, но я знаю, что видел. Рана под пластырем ныла и горела. Вержиня сняла пакет с правой руки, приложила ладонь к щеке. Холод руки приятно остужал кожу, но Виржиния чувствовала себя совершенно обессиленной. Ноги подкашивались. Ладно, закончит коробку и домой. Это никуда не годится. Отдохнет дома на выходных. К понедельнику наверняка станет лучше. Она снова надела пакет на руку и со стервенением принялась за работу. Она ненавидела болеть. Резкая боль в указательном пальце. Черт. Не надо было отвлекаться. Укололась о замороженную креветку. Вержиня сняла пакет с руки и посмотрела на палец. Из небольшой ранки сочилась кровь. Она по инерции сунула палец в рот. Теплое, целительное, приятное на вкус пятно разлилось там, где кончик пальца соприкоснулся с языком, обволакивая небо. Она пососала палец. Букет самых ярких вкусов наполнил рот. По телу пробежало судорого удовольствия. Она сосала и сосала палец, всецело отдавшись наслаждению, пока вдруг не осознала, что делает. Она выдернула палец изо рта и уставилась на него. Он был весь в слюне, и капли крови, сочившиеся из ранки, мгновенно расплывались, как разбавленная акварель. Она посмотрела на креветки в коробке, розовые заиндевевшие тельца и глаза. Черные булавочные головки на фоне белой и розовой плоти. Звездное небо наоборот. Узоры созвездия заплясали у нее перед глазами. Мир накренился, и кто-то стукнул ее по голове. Перед глазами возникла белая поверхность с паутиной по углам. Она поняла, что лежит на полу, но сил подняться у нее не было. Откуда-то издалека послышался голос Берет. «Боже! Виржиния!»